— Я что, узнал что ли? — удивился сын Выходит, поэтому я загробастал именно эту коробку. Неужели я помнил, что вторая неделя апреля — неделя национальной библиотеки? — Пойдем, шо мной! — ответил тот мрачным шепотом. — Пойдем, шо мной, шинок, я полючайшки! Тело покрылось мурашками. Он задрожал. Сэм постарался не реагировать на этот призрак с его вопросом и мрачным голосом. В конце концов, совсем неважно, почему ему попались апрельские 1981 года газеты, важно, что попались, это было началом удачи, может стать началом удачи. Он быстро повернул катушку на номер от 6 апреля и увидел как раз то, что хотел увидеть. Поверх названия газет красным шрифтом было написано «Сегодня специальное библиотечное приложение». Сэм стал прокручивать пленку, ища приложение. На первой странице приложения было две фотографии. Одна фотография — внешний вид библиотеки, на другой изображен Ричард Прайс, старшей библиотекой. Он стоит у регистрационного стола и нервно улыбается в фотоаппарат. Нейми точно описала его. Лет сорока. Высокий мужчина в очках с небольшими усами, клинышком. Но Сэма больше интересовал фон. Он отчетливо увидел навесной потолок, который так поразил его, когда он посетил библиотеку во второй раз. Значит, ремонт проводился до апреля 1981 года. Статьи были выдержаны на пыщенном, самодовольном стиле, хорошо известном Сэму. Он был читателем этой газеты уже шесть лет. Ему был знаком редакторский стиль. Но не молодцы ли мы? В газете была информация, и довольно сенсационная, о неделе национальной библиотеки, о летних чтениях, о передвижной книголавке и в графстве Джанкшн, и компании по созданию нового фонда. Сэм быстро ознакомился со всем этим. На последней странице приложения он обнаружил значительно более интересную статью, написанную самим Прайсом. Она называлась «Публичная библиотека Джанкшн Сити. Столетие со дня открытия». Нетерпение Сэма было быстро удовлетворено. и меня Аделии там не было. Он хотел было перемотать пленку, но остановился. Он увидел, что упоминался проект реконструкции библиотеки, имевший место в 1970 году. Еще что-то. Маленькая ступенька к истине. Сэм стал прочитывать заключительную часть пространной заметки мистера Прайса об истории библиотеки более внимательно. к концу периода Великой Депрессии наша библиотека вышла из трудного положения. В 1942 году городской совет Джанкшн-Сити выделил пять тысяч долларов на ремонт библиотеки в связи с новоднением 1932 года. И старшим библиотекарем стала миссис Фелиция колпеппер которая безвозмездно отдавала библиотеке все свое время. Она последовательно осуществляла свою цель — полностью обновить библиотеку городка, сделать ее достойной большого города, в коем ей надлежало быть. Миссис колпеппер оставила этот мир в 1951 году, уступив место свое Кристоферу Левину, первому библиотекарю в Джанкшн-Сити, имевшему ученую степень. Мистер Левин создал мемориальный фонд имени Калл в который в первый год поступило более 15 тысяч долларов на покупку новых книг, и публичная библиотека Джанкшн-Сити начала становиться современной. Моей целью номер один, вскоре после того, как я стал старшим библиотекарем, в 1964 году была основательная реконструкция К концу 1969 года, когда наконец-то были собраны необходимые фонды, и хотя средства городского совета и федерального правительства способствовали реконструкции библиотеки и превращению ее в то прекрасное здание, которое несет радость сегодняшним книголюбам, тот проект ни за что нельзя было бы осуществить без помощи всех тех, кто впоследствии добровольно, словом и делом участвовал в кампании по организации месячника библиотеки в августе 1970 года. Известные проекты, Семидесятых, восьмидесятых годов предполагали. Сэм отвел глаза от аппарата и задумался. Он был уверен, что чего-то не хватает в подробном монотонном описании истории городской библиотеки в изложении Ричарда Прайса. Нет. Поразмыслив немного, Сэм решил, что «не хватает» — это не то слово. Статья навела Сэма на мысль, что Прайс — толкач чистой воды. По всей вероятности, неплохой человек, но все равно толкач... А такие люди не упускают ничего, если берутся говорить о вещах, в которые вкладывают душу. это они не упускают. Они не договаривают. Все вроде на месте, если рассуждать хронологически. В 1951 году человек по имени Кристофер Левин сменил эту святую Фелицию Калпепер в качестве старшего библиотекаря. В 1964 году возглавил библиотеку Ричард Прайс, «А кого он сменил? Левина?» — Сэм сомневался. Он подумал, что в диапазоне этих тринадцати лет Левина сменила женщины по имени Аделия Лордс, а Прайс, считал Сэм, пришел после нее. Прайс не упомянул ее в своем финансовом отчете о деятельности библиотеки, потому что она натворила что-то. Сэм был слишком далек от того, чтобы догадаться, что же это было, но он начинал понимать, как это было важно. Как бы то ни было, Прайсу не было выгодно называть отрицательную личность, несмотря на явную любовь к пространным и подробным объяснениям. Убийство, — подумал Сэм, — не иначе, как убийство. Чего еще нельзя, кроме У? В это мгновение чья-то рука опустилась на плечо Сэма. Если бы он закричал! Он, несомненно, так же напугал бы хозяйку, неожиданно опустившись на него руки, как она перепугала его. Но Сэм не смог даже закричать. Он будто испустил дух, и мир снова поблек для него. В груди сдавило, будто ее сплющили, как аккордеон, на который наступил слон. Все мускулы расслабились и обмякли, как макароны. На этот раз он мне написал в штаны, хоть это было милосердно. Сэм! Он услышал, как кто-то обращается к нему. Голос звучал издалека, откуда-то, скажем, из штата Канзас. Это ты? Он резко повернулся, чуть не упал со стула и увидел Нейми. Он попытался вдохнуть, чтобы ответить что-нибудь. Но получился натруженный хрип. Комната поплыла перед его глазами. Вокруг все исчезало и поступало вновь. Потом он вновь увидел, как Нейми, едва владея собой, широко раскрыв глаза от волнения, неловко отступила. Она сильно толкнула одну из полок, а чуть не перевернула ее. Полка покачнулась, две или три коробки упали, мягко ударившись о ковер, и все стихло. «Оми!» — удалось ему выговорить каким-то машинным писком. Он вспомнил, как мальчишкой в школе. Сант-Луи, он бейсбольной кепкой накрыл мышонка. Тот бегал и искал дырочку, чтобы убежать, и при этом точно так же пищал. — Сэм, что с тобой произошло? Похоже было, что она тоже кричала бы, если бы ужас не лишил ее голоса. Сэм подумал, совсем как Аббот и Костелло, увидевшие монстров. — Что вы здесь делаете? — сказал он. Я чуть не наложил в штаны. «Ну вот», — подумал он, — опять сказал гадкое слово и опять назвал вас «Хоми». «Простите». Ему стало лучше, и он хотел встать, но передумал, зачем торопиться. Он еще не совсем был уверен в том, что его сердце не откажет. «Я пошла в контору. Хотела передать вас», — сказала она. «Кэми Хэрингтон сказала, что, кажется, видел как вы шли сюда. Я хотела попросить у вас прощения. Возможно». Сначала я подумала что вы жестоко потешаетесь над Дэйви. Он же сказал, что вы никогда не позволите себе ничего подобного. И я стала думать, что это не похоже на вас. Вы всегда поступали, так мило. «Спасибо», — сказал Сэм. Я так думал, — «у вас был такой непонятный тон по телефону». Я спросила от но он никак не хотел мне ничего больше сказать. Я знаю только то, что я слышала, и какой у него был вид, когда он разговаривал с вами. Казалось бы, тон то видит привидение. «Нет». Хотел было сказать ей, Сэм, это я видел привидение. А сегодня утром я видел кое-что похуже. Сэм, вы должны понять, что происходит с Дэйвом и со мной. Кажется, вы уже знаете о Дэйве. А я... Кажется, да, сказал он ей. В своей записке Дэйву я написал, что никого не видел на улице Углов. Но это неправда. Сначала я, правда, никого не видел. Но я прошел по черной лестнице, искал Дэйва. Я видел вас и других на заднем дворе, поэтому я знаю. Но я говорю, что ничего не знаю, если вам понятно, что я имею в виду. — Да, — сказала она, — хорошо. Но, Сэм, боже милости, что случилось? У вас волосы. — Что у меня с волосами? — резко спросил он ее. Она трясущимися руками порылась в сумочке и достала пудреницу. — Посмотрите, — сказала она. Он посмотрел. Он уже знал, что он увидит. 8:30 утра, посмотрев на себя в зеркало, он увидел, что его волосы стали почти совсем седые. "Я вижу, что вы нашли своего друга", сказал Дорин Макджил Наими, когда они по лестнице поднимались в зал. Она приложила ноготок к уголку рта и улыбнулась видом. "Но «Ну, не хороша ли я? Да. Вы не забыли пометить, что ушли?" «Нет», — снова сказала Нейми. Сэм забыл, но Нейми сделала это за них обоих. «А вы вернули микрофильмы, которыми пользовались?» На этот раз Сэм ответил «да». Он не помнил, вернули ли они ту единственную катушку, которую он вставлял в аппарат, но ему было все равно. Дорин продолжала изображать скромность. Поигрывая кончиками пальцев по нижней губе, она вскинула голову и сказала Сэму «Вы, правда, совсем не похожи на портрет в газете». «Не могу ума приложить, чем». Когда они выходили из двери, Нэми сказала. Он прибараклился и перестал красить волосы. Захлопнув за собой дверь, Сэм грохнул от смеха. Он так сильно смеялся, что согнулся пополам. Это был истерический смех, почти что вопль, но ему было все равно. Это действовало на него благотворно, здорово очищало. Нэми стояла рядом. И, казалось, не реагировала ни на смех Сэма, ни на любопытные взгляды уличных прохожих. Она даже подняла руку и помахала к какому-то знакомому. Он положил руки на поясницу, сотрясаясь неудержимым смехом. А сохранившееся в нем здравомыслие наталкивало его на мысль. Она это видела и ранее. Но где? Но ответ был ему ясен еще до того, как сформировался вопрос. Но и ему было «Алкоголичкой». И работа с другими алкоголиками, помощь им являлась частью ее собственного лечения. Находясь на улице Углов, она видела еще и не такое».